Глава 17. Капсулы виртуальной реальности в фирменном салоне Blue Ocean отличались от той рухляди, через которую я зашел в наследие в первый раз, примерно так же, как новейший электрокар Porsche от ржавого ведра. Ложемент выглядел и пах так, будто капсулу только что избавили от упаковки, а когда я устроился в нем, показалось, что я парю в невесомости. Даже цвета в игре, кажется, стали ярче и насыщеннее, звуки сочнее и объемнее. Но особенно разительно отличался уровень тактильных ощущений и то, как ощущаешь свое тело. Это, видимо, из-за того, что агрегат был раза в три больше тех, что я раньше видел в бесплатных салонах, и снабжен сложной системой подвески, благодаря которой игрок может свободно вертеться по всем осям и даже немного двигаться внутри. В общем, 50 баксов в час — это, конечно, больно, но понимаешь, за что платишь. К тому же, думаю, в этом салоне куда безопаснее, чем в предыдущем или в больнице. По крайней мере, выглядит заведение солидно. Даже автономные охранные дроны по углам расставлены, и явно не для красоты. Я вспомнил о словах Джулии по поводу иска, который хозяин разбитой мной капсулы мне предъявил. Никаких уведомлений от системы я до сих пор не получал, так что он, видимо, отказался от своей затеи. Предсказуемо. Дело было заведомо проигрышным, и глупо было этого не понимать. По идее, это я мог подать на него в суд за то, что он, как хозяин заведения, не обеспечил должного уровня безопасности. Впрочем, и этот иск был бы заведомо провальным. Были бы мы полноценными гражданами с зеленым статусом, другое дело. Законы вроде бы едины для всех, но на практике в желтой зоне они работают несколько по-другому. А уж мне-то с оранжевым статусом вообще ничего не светит. Повторный вход в игру, как и обещали, прошел гораздо быстрее. Появился я снова из главного репликатора, только на этот раз, кажется, из другого выхода, расположенного на несколько ярусов выше. Насчет точек входа в игру, кстати, я пока не разобрался. Никакого выбора мне не предоставлялось. Но не каждый же раз начинать игровую сессию из центра штаба Наверняка будут какие-нибудь дополнительные точки привязки. С Венди мы встретились на торговой площади, как и в прошлый раз. Но теперь она уже немного припозднилась, и мне пришлось дожидаться ее. Впрочем, я и сам не заметил, как пролетели эти несколько минут. Поглазеть здесь было на что. Кривые башни странников вблизи еще больше напоминали изогнутые клыки, растущие прямо из скалы. Рассмотрев их подробнее и изучив всплывающие подсказки, я более-менее научился ориентироваться в этой странноватой архитектуре. Башни репликаторов было определить легче всего. Они были сплошь изъедены отверстиями шлюзов, через которые игроки выходили наружу. От нижних ярусов тянулись пандусы, сливающиеся в широкую лестницу, похожую на шлейф-платье. Игроков же, появляющихся из шлюзов, высоко над землей подхватывали дискообразные транспортные платформы, доставляли на землю и снова взлетали ввысь. Эти платформы постоянно сновали между башнями с пассажирами или без. Врата же состояли из парных изогнутых башен, похожих на огромные клещи. Их было несколько, но горели сейчас только одни, те, что использовались для перемещения между штабами. Массивная ступенчатая пирамида храма выделялась среди всех строений не только своими размерами, но и формой. В ней не было ни одной плавной линии, сплошь рубленные контуры с острыми гранями. Служена она была из плит темно-серого камня с глубокими прорезями, светящимися изнутри голубоватым сиянием. Прорези эти складывались в причудливые геометрические узоры и мерцали, плавно переливаясь. Некоторые из них точно что-то значили. При более пристальном рассмотрении игра выдавала подсказку. Требуется такой-то уровень тайного знания. Увидел я, наконец, воочию и таинственных безликих, проплывших мимо на дискообразных летающих платформах. мрачноватого вида фигуры в длиннющих черных балахонах в пол. Метра по три ростом с одинаковыми металлическими масками под капюшоном. Похоже, они не были человекообразными, и под балахонами у них скрывалось нечто похожее на осьминога с металлическими гофрированными щупальцами. Когда появилась Венди, мы с ней сразу же отправились в клан кланхол отступников. Времени оставалось немного, как раз на дорогу, да и то, если поторапливаться. Благо, на крупных островах действовал общественный транспорт безликих, что-то вроде монорельса, по которому катались открытые вагончики, представляющие собой платформы, огороженные невысокими железными перилами. Двигались они не очень быстро, километров 15 в час. Правда, и на ключевых точках не останавливались, а просто сбрасывали скорость, так что нужно было успеть запрыгнуть на ходу. «Так что все таки с тобой стряслось?» — в очередной раз поинтересовалась Венди. Она и до этого по смарткому меня расспрашивала, но мне удавалось отнекиваться. «Полиция-то что говорит?» «Ничего не говорит», — буркнул я. Я не врал. Офицер Харрис действительно не связывалась со мной больше. Я весь день провалялся в больнице в одиночестве. У меня, правда, есть ее прямой номер, но звонить ей я постеснялся, особенно после того, как решил ослушаться ее и выписаться раньше. «Лучше расскажи, что делать будем», — сменил я тему. «Думаешь, у нас выйдет работать в паре?» «Не получится ли так, что я буду обузой из-за того, что нулевой совсем? В качестве ходячего дополнительного инвентаря вполне сгодишься», — улыбнулась она. «А больше нам пока не надо. Я надеюсь, что у них действительно есть нормальные бойцы для прикрытия». «Тогда все, что нам нужно будет делать, — это таскать руду с места добычи до перевалочного пункта». «Звучит скучновато». «Да, оно и выглядит скучновато, если этой работе не будут мешать местные монстры или другие игроки». Но, увы, такого не бывает. В биомах железное правило. Чем ценнее добыча, тем опаснее места вокруг нее. А ты сама до этого чем занималась? Ты ведь говорила, что уже пару месяцев в игре? Да, я успела поиграть в биоме пески забвения. Какая-то пустыня? Ага, оазисы, руины, занесенные песком древних городов, гробницы. Довольно интересно. Мне повезло. Я нашла относительно безопасный район вдали от основных маршрутов игроков. И живность там была не очень опасной для меня. На одну-две звезды. Так что я потихоньку качалась, искала всякие древности. И под самый конец мне повезло еще раз. Нашла что-то ценное? Ресивер восприятия. Он улучшает зрение и все остальные органы чувств. А еще открывает доступ к куче разных полезных умений. Я пока открыла только верный глаз. Это умение влияет на меткость при стрельбе. И немного прокачала острый слух. Но это только начало. Я пока всего пять орбов нафармила, и один из них продала. Выползли допыт. Редкий навык. На ауке за него дали больше четырех тысяч гран. Что ж себе не оставила. Ну, деньги важнее были. И я все равно не собиралась брать этот навык. Лишние вообще лучше не брать, если не собираешься их активно развивать. Ты же знаешь, ресиверы в приоритетном порядке генерируют орбы с плюсом к тем навыкам, которые уже изучены игроком. «Теперь знаю», — улыбнулся я. «Это важно». Чем меньше навыков в активе, тем их быстрее и проще прокачивать на собственных орбах. И вторичные навыки открыть проще. Еще и вторичные есть. Да, у некоторых навыков. Когда их прокачиваешь до определенных порогов, появляется возможность выбора дополнительного эффекта. Но тебе в эти дебри, наверное, пока рановато лезть. Когда Венди рассказывала о премудростях игры, наблюдать за ней было забавно. Она остановилась предельно серьёзной, а интонации ее явственно напоминали интонации мисс Карлин, нашей бывшей преподавательницы по химии. И это при том, что по химии, насколько я знал, Ларсон всегда была двоечницей. И во многом из-за этого предмета получила такой низкий балл при завершении школы. К тому же от меня не ускользнуло, что она поспешила замять тему с продажи Орба. Что-то тут нечисто. «И на что потратила граны?» — спросил я. «Какие граны?» «Те четыре тысячи с продажи Орба». «Наверное, на них можно прикупить приличное снаряжение?» «Приличнее, чем у тебя», — чуть не сказал я вслух. Венди стушевалась и даже отвернулась ненадолго, нервно вцепившись в поручни платформы. «Эти деньги их пришлось отдать в уплату долга». «Флектору?» «Да», — не стала отпираться она. «Он, в общем, я имела глупость занять у него граны под проценты, а он потом начал на ходу менять условия». «Классика», — усмехнулся я. «Да сама не знаю, как я так вляпалась. Он поначалу был так мил, помогал по игре и вообще... Мы познакомились, когда он от огромных змей меня спас в пустыне. Я даже не стал расспрашивать дальше. Видно было, что тема эта была для нее болезненной. И судя по тому, что я видел вчера, все еще не закрытой. Ну а вообще, как думаешь, с работой-то справимся?» Снова вернулся я к основной теме. «Надеюсь, я даже не столько из-за денег за это взялась, сколько из-за клана». Одиночкам в наследии очень тяжело, особенно на бесплатных аккаунтах. Но раз уж мне повезло получить восприятие, шансов занять достойное место в клане больше. А что, все эти дополнительные ресиверы такая уж редкость? В луте они попадаются очень редко. Но на премиум аккаунтах дополнительные ресиверы даются сразу. Еще и стартовый капитал в придачу. И бонус к набору опыта. Но этот вариант не для таких, как мы. Угу. «Я одно время даже подумала взять хотя бы бронзовый аккаунт. Но это сотни баксов в день. Для меня дорогое удовольствие. Да и особого толку от бронзы нет. Прибавка к опыту всего 10%. Ну и обычные ресиверы сразу даются вместо малых. Но это мало что даст. Их и так быстро прокачать можно». «Погоди, так и сами ресиверы бывают разные?» «Конечно. Малые на 100 единиц опыта. Обычные 250, большие 500. Вроде еще и великие есть». На полторы тысячи единиц, но это уже кажется нереально раскачать. А, то есть они раскачиваются. Да, каждый раз, когда генерируется орб, соответствующий ресивер немного прокачивается. От размера ресивера зависит и размер орба. Они лучше ли много маленьких орбов, чем один большой? Она пожала плечами. От ситуации зависит. Но с развитием ресиверов не только размеры орбов увеличиваются, но и шанс выпадения редких. На малом ресивере только обычные орбы и улучшенные. А дальше могут выпадать редкие, эпические, и легендарные. Хотя, опять же, это не про нас. В игре только на первый взгляд у всех равные возможности. но ну, а на деле мы, желтки, здесь на таком же дне, как и в реале. Донатеры заправляют всем, а мы так, мальчики для битья, угрюмо закончил я. Угу, массовка. Нужно же создавать фон для всех этих героев. Мне ее слова почему-то здорово испортили настроение. С одной стороны, я вроде и не питал особых иллюзий по поводу игры. Понятно, что везде рулят деньги и социальный статус. Но в глубине души все-таки надеялся, что здесь это расслоение не такое явное, как в реале. А еще, и это я только сейчас понял, где-то совсем уж глубоко засела надежда, что здесь я не ограничусь ролью мула, а смогу добиться чего-то большего. Наверное, все дело в том, что я с нетерпением ждал окончания школы, как возможности вырваться наконец в новую жизнь и начать все с чистого листа. Но эту возможность мне основательно подпортили. Так что приходится искать хоть какую-то альтернативу. Я, конечно, понимаю, что наследие это всего лишь игра, но игры бывают разные. В этой, например, задействованы десятки миллионов людей и крутятся миллиарды долларов. А значит, это уже далеко не детские забавы. Мы спрыгнули с монорельса в конечной точке маршрута, когда платформа, уткнувшись в тупик, покатилась в обратную сторону. До острова, на котором располагалась база отступников, было рукой подать. Уже видно было знакомые плиты ограждения. Только в этот раз главные ворота были распахнуты настежь. Прибыл транспорт с какими-то стройматериалами. Здоровенная самоходная платформа на восьми осях, приводимая в движение какой-то вариации двигателя внутреннего сгорания. Его трактение было слышно за сотню метров, а из толстенной выхлопной трубы, загнутой кверху, вырывался черный дымок. Вокруг транспорта суетилось несколько игроков, среди которых я узнал Арчера и того крепкого бородача, похожего на гнома, который вчера тоже принимал новичков в клан. Они о чем-то спорили, это тоже было понятно даже издалека. «Да у тебя там внизу больше двадцати рыл новобранцев, Арчер! Если все вместе возьмемся, мы за полчаса все внутрь перетаскаем, а потом проводи ты свой инструктаж, сколько влезет!» Горячился бородач, невольно сжимая огромные кулачищи. — Мы и так из расписания выбились, — поморщился лучник. — И тебе, кстати, тоже на инструктаже нужно быть. Я, что ли, буду объяснять этим нубам, как в шахтах работать? Там далеко не все нубы, есть и ребята с опытом. Да и первые дни будет не до шахт. И вообще, что ты предлагаешь? Эти блоки довольно хрупкие, их вручную разгружать надо. И каждый лишний час разгрузки будет стоить нам дополнительные три сотни гран из казны. Я ничего не предлагаю. Равнодушно пожал плечами Арчер, и в тоне его явственно чувствовалась издевка. «Это же твои обязанности заниматься всеми этими хозяйственными вопросами. Мое дело обеспечивать прикрытие в биомах. И это твой косяк, что не согласовал время доставки материалов». Бродач заскрежетал зубами и чуть не набросился на лучника с кулаками, но вовремя сдержался. «Ты же прекрасно знаешь, что все я согласовал. Это поставщик опоздал на три часа». Вот с поставщиком и решает этот вопрос. Но хоть половину новобранцев выделили на разгрузку. Ага, так они и разбежались. Они все здесь ради денег. И работа их начнется с завтрашнего дня, а у многих и позже. Думаешь, охота им сейчас два часа за дарма таскать тяжести? Ну, может, добровольцы найдутся? Мы с Венди как раз подошли вплотную. Я оглянулся на нее. Похоже, она была того же мнения, что и я. Мы готовы помочь, вызвался я. Арчер смерил нас насмешливым взглядом. «Ну вот, твоя проблема и решилась, Кайл. Можешь забирать этих двоих. Ладно, мне пора на инструктаж. Пришли еще добровольцев!» — крикнул ему вслед бородач. Лучник покивал на ходу, но, сдается мне, вред и собирался исполнить просьбу. «Вот козел!» — процедил бородач едва слышно. Сплюнув в сторону, обвел взглядом площадку вокруг грузовика. Помимо нас тут было двое бойцов охраны и человек 5-6 в кирпичного цвета комбинезонах, без доспехов и оружия. Похоже, подручные Кайла. Платформа была размером железнодорожную, груз на ней был прикрыт плотным тентом, но кое-где по нижнему краю выглядывал. Это были какие-то прозрачные, будто стеклянные блоки, переложенные слоями рыхлого материала, похожего на войлок. Кайла глядел свою немногочисленную команду и невесело покачал головой. Ну что, ребята? — Засучим рукава?